То же место, то же время. Угу. Разберетесь вы, как же. Но опасения ты подтвердил. Впрочем, и так ясно было. Значит, придется на пути к земле что-то делать. Эх, надо было после прыжка, когда все пребывали в расслабленном состоянии, валить их и уводить корабль. Ошибся, не подумал. Ладно, то же самое можно сделать и на последнем этапе полета. «А там уж возможны варианты. Жаль только, Сатурн вблизи увидеть не удалось, и теперь уже вряд ли когда-нибудь получится. Но чем-то надо жертвовать, и собственная шкура на чаше весов однозначно тяжелее».